Глава 16 Я приказал первому выделить нам место, где нам с богами и Элией можно было бы спокойно посидеть, перекусить, доману восстановить. Первый тут же убежал, а, вернувшись через пару минут, отвел нас в здание совершенно пустой столовой. Ну, как пустой, персонал-то в ней был, а вот посетителей нет. Даже не знаю, то ли сейчас еще не время для приема пищи, то ли первый отсюда всех повагонял, Скорее, первые, столы были чистыми, и никаких следов, что тут кто-то ел, не наблюдалось. Расположившись за столами, многие боги последовали моему примеру и отправились на раздачу еды. Да, они густо тут, с разнообразием. Бесенята запеченные в печи, жареные, паренные обмазанные глиной и томившиеся в лаве, а также вареные в собственном соку. Как-то аппетит у меня пропал. Не, к тому, что бесенята — это местный скот, а бесенятина — чуть ли не единственная еда для аборигенов, я уже давненько привык, и даже попробовать доводилось. Вспомнив это нежнейшее мясо, рот тут же наполнился слюной. Вот только тут же вспомнилась позиция в меню бесенятина, вареная в собственном соку, и аппетит резко пропал. Не, к таким экспериментам я пока точно не готов. Ну и он нафиг. Сейчас хотелось бы более привычных мне блюд. Но откуда им взяться, это же столовка для демонов. Придумать здесь, что ли, доставку блюд было бы удобно. Я бы сейчас не парился, просто заказал бы блюдо в пушистом свиньи. Надо бы придумать, как это осуществить без наличия интернета. Может, пустить по городу кучу бесенят? Пускай себе гуляют по улицам. Кому нужна доставка, подзовут такого курьера к себе, дадут ему список, чего надо. И те метнутся и принесут. Прокрутил эту идею пару минут в голове. Вроде жизнеспособная. Надо будет барлуну сообщить и обмозговать вместе. Можно, кстати, сейчас, пока есть время на восстановление маны. Через пять часов в здание столовой забежал запыхавшийся третий хлопнул за собой дверь. Все боги почти синхронно повернули головы к высшему бесу, и я в том числе. Третий отдышался в течение секунды и Затем, спокойно, совершенно не обращая внимания на остальных богов, подошел ко мне. «Это он с первого косплея, что ли?» «Похоже, похоже. Вот только со входом спалился. Первый бы так не сделал. Он, скорее всего, отдышался бы перед дверью и лишь потом бы с невозмутимым видом ее открыл. Господин, богиня Идун передала вам крайне важное сообщение. Я ж физически ощутил, как тяжелый воздух стал в помещении. А тишина. Я свое дыхание смог услышать. И понятно почему». Что за важное сообщение Идун отправила? Что могло вообще случиться? В полнейшей тишине мои тихие слова прозвучали даже немного громко. Что за сообщение? Третий вытащил откуда-то из-за пазухи листок и зачитал. Два дня назад на Алим пришел Атлант. Договориться не получится. Идун. Смерть выдохнула в полной тишине. Как не вовремя. Вокруг начал рождаться ропот. Тор вскочил со своего места и подбежал ко мне. «Гидраргерум, открывай срочно портал на Олимп!» Я приподнял ладонь вверх. «Погоди!» На что Тор заорал. «Чего ждать? Атлант уже два дня на Олимпе! с Сидун!» Вмешалась смерть. «Вот именно, уже два дня. Еще три часа ничего не поменяют. А мы сможем восстановить ману и подготовиться. Все-таки не забывайте, что Атлант — наисильнейший из титанов, остальные ему не читая». Богиня перевела взгляд на меня то зелье, которое действовало в начале нашего похода в тёмном мире. Ты сможешь достать ещё? Оно будет совсем не лишним. Я кивнул. Не могу обещать, сейчас узнаю. Я собирался к вельве с этим же вопросом примерно за час до возвращения в тёмный мир. Но можно сходить и сейчас. Так как места в надежде не хватало, пряничный домик вельвы поместили на крышу одного из домов. Это временное решение, пока мы не откроем филиал в лесу с источником силы. «Тогда вернем домик обратно, к источнику». «Стройка, кстати, уже началась, Барлан, — говорит, — еще пару дней, и необходимый минимум уже будет готов. Соответственно, туда можно будет заселяться». Залетев на крышу здания с пряничным домиком, я подошел к двери и потянул ручку на себя. Дверь оказалась не заперта, и я увидел внутри вельву, что сидела за столиком и попивала из чашки какой-то чай или отвар, ну или еще чего. По запаху ничего было не понять». Ведь в домике абсолютно всё пропахло разными травами». Вельва подняла на меня свой недовольный взгляд и проворчала. «Чего надо? Изволите?» Зайдя внутрь домика, прикрыл за собой дверь. «Мне бы ещё столько же зелий, сколько брал недавно». Старуха замахала руками. «Да ты оплаумел. То есть вы в своём уме? Откуда я их возьму?» «Ну, попытка не пытка. Честно говоря, я особо не рассчитывал, но попробовать стоило». Жаль, конечно, что не готова. Это бы сильно помогло бы в битве с Атлантом. Последнее я, видимо, прошептал вслух себе под нос, так как вельва встрепенулась. — Так это против Атланта? — Что ж, сразу не сказал касатик? — я немного подвис. — А это что-то меняет? — Все меняет, касатик, все! Бабка аж вскочила со своей лавки, подбежав ко мне, подтолкнула на выход. — Ты иди погуляй, а я что-нибудь да придумаю. Я настолько обалдел что спокойно позволил себя выпроводить и пришел в себя лишь после того, как за мной захлопнулась дверь, а за ней скрипнул засов, запирая ее. Это сейчас что такое было? Что за резкая смена поведения от вельвы? Сделав пару шагов в бок заглянул в окно, но изнутри тут же закрыл занавеска. Правда, только занавеска. Ставни не захлопывались. А в занавеске осталась узенькая полоса, через которую я и заглянул внутрь. Вельва бросилась к ящику и, выдвинув его, достал оттуда 20 пузырьков с зельем. Так, я совсем перестал что-либо понимать. Это что же получается? У нее все-таки были эти пузырьки? Или это заготовки только? Закинув прямо закрытые пузырьки с зельем в котел, ведьма начала мешать варево здоровенным веслом с очень странной улыбкой, скорее даже со скалом. Затем она прокусила себе подушечку большого пальца на левой руке и начала по каплям выдавливать в котел свою кровь. Ладно, не знаю, что ей там Атлант сделал, но похоже, что в пузырьках все-таки не зелье, а заготовка под него, и сейчас старуха активно все доделывает. Отойдя от пряничного домика, я сел на крыше хрущевки свисел ноги вниз. Надо подождать полчаса, вдруг Вельва успеет все доделать. Но если не успеет, ничего страшного, можем и три, даже четыре часа подождать. Дело реально важное. Через полчаса 20 склянок с зельем реально были готовы, даже немного раньше». Вельва сама вышла из своего домика и с невероятно довольной физиономией вручила мне свое расфасованное варево. «Бери, касатик, эти даже лучше вышли». Я тут же глянул в описании. «Невероятное зелье усиления. Свойства. На один час увеличивает все характеристики на 110%. Хм, действительно лучше. Прошлое зелье удваивало характеристики. Тут получается немного больше. Спасибо, бабушка, выручила» на что на лице старухи проявился звериный оскал, а в глазах разгорелась ненависть. «Это я всегда. Пожалуйста, внучек». «Да что же я, Атлант, такого сделал, что она его так ненавидит-то? Она даже свою зелью умудрилась улучшить. Впрочем, сейчас и неважно. То, что она его так ненавидит, нам только на руку. Остальное распрошу потом, после того, как покажу старухе кусок плоти, поверженного Атланта». Прыгать порталом мы решили не на сам Олимп, а в городок рядом с горой, под названием Дион. Свиток телепорта туда мне подсунула Гера. Открыв огромную арку портала, запустили сначала туда некротитанов, а затем прошли сами. 20 богов под всеми возможными бафами, что увеличивает силу в 21 раз, делая нас сильнее обычных титанов, плюс семьдесят некротитанов. Не знаю, что за чувак этот Атлант, и что он умеет, но мне кажется, что шансов у него против этой орды ровно даже не ноль, а минус десять. Как только мы оказались в городе, Рэй тут же выругалась. «Стуши, амброзия!» Я стоял в метре от нее и спросил, что случилось. Она кивнула на гору. «Видишь прозрачный купол над Олимпом?» Я присмотрелся. «Действительно, практически всю гору окружает прозрачный, почти невидимый купол. Что это?» «Это сфера божественного запрета. Как только она из прозрачной станет голубоватой, внутрь него не сможет пробраться ни один бог». Я посерьезнел. «Сколько у нас времени?» На что Рэя пожала плечами. «Без понятия. Сфера развертывается двое суток. Сколько осталось этой мы не знаем. Может, те самые двое суток, а может, пара минут. Так что...» — Рэя обвела своим взглядом богов. «Нам надо спешить!» Тор зарал так, что под конец петуха дал. «В атаку!» Народ и послушал, побежав вслед за богом грома. «Который раз убеждаюсь, что с тактикой, строем и подобным военным искусством здесь особо не знакомы. А если и знакомые, то к такому не готовы. Боги все индивидуалисты, и воевать плечом к плечу с другими им непривычно. Так что в случае больших заваров действует тупо толпой, прям как гопники из подворотни. Впрочем, к моим советам хоть и прислушиваются, и то хлеб. Как только мы добрались до подножия горы, перед моим лицом высветилась табличка. Внимание! атлан своей силой заблокировал все пространственные, стихийные и временные техники. Не понял. Что значит все? И божественные, что ли, тоже? Тут же полез проверять. Иконка божественной силы управления землей была неактивна. А время? Да и время назад тоже отмотать не получится. Насчет пространственной техники это, получается, еле останется без своего телепорта. Да этот гад вообще почти любую боевую магию отрубил. Я зло улыбнулся. Ничего, это тебе не поможет. Почти 90 разнообразных божественных существ плюс Элия Да мы тебя тупо ногами затопчем. — Ой! — вдруг раздался грохот, а под ногами затряслась земля. — Это мой некрой оттун! — со всего маха впечатался лбом в полупрозрачный купол и, отлетев назад, упал на свой зад. Сразу же в этот купол впечатались еще трое моих некротитанов, вызвав еще больше грохот и земляной дрожи. «Стоять — Стоять! Мой крик помог отчасти. Основная масса титанов успела затормозить, но еще с десяток влепились своими телами в сферу. Вдруг слева запричитала Рея. «Это какая-то неизвестная мне сфера божественного запрета. Богов она еще пропускает, а вот титанов уже нет». Она навалилась плечом на купол, но внутрь ее не пустила. «Не только титанов». Это подала голос смерть. Она постучала кулаком по прозрачной сфере, показывая, что ее тоже не пропускает. «Упс!» «Говорят же, не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Ситуация резко изменилась. Нас теперь не почти девяносто, а меньше двадцати, если точнее, это восемнадцать, и титанов среди нас не осталось. Вот теперь стало как-то не по себе, что ли. Атлант. Высокий, суровый, его реально не спутать с обычными богами. Он как будто сам соткан был из каменной глыбы, а взгляд его был как ледяной океан. Бррр. Я аж мурашками покрылся от этой стихийной силы. Ни один НПС до этого не внушал ни такого неуютного чувства, Постарались создатели. Не поспоришь. Встретил у нас на самой горе, на выходе из Олимпийского леса. И это он еще был в своем обычном обличии не титаническом. Но вмиг начал принимать божественную форму. Тор, сразу же, не успев толком приблизиться, с яростью метнул в него свой молот. И атлант поймал вершие молота прямо на лету. Он сжал силой пальцы и молота раздробленными, кусками упал вниз. хрен на себе силищу, товарища! Между тем титан принял до конца свою божественную, вернее, титаническую форму. Достав из воздуха, хотя по факту из инвентаря копье, он стукнул тупой его частью по земле и растянул губы в кровожадную улыбку. Его голос сотряс воздух, как извержение вулкана. — Ну вот и встретились, башки, плесень на теле моего мира. Он окинул взглядом всю нашу божественную компанию, и его оскал стал еще шире. «Зевс, как хорошо! Я думал, мне придется искать тебя, а ты сам пришел ко мне. Какое глупое решение!» Зевс чуть побледнел, но сжал кулаки крепче. «Атлант, послушай!» «Прошу! Признаю, что это было подло с моей стороны. Я хотел власти, считал себя лучше всех, а по сути был хуже. За это сам поплатился тем же, что довелось испытать и тебе. Я тысячи лет провел в заключении, но теперь...» Теперь я готов к диалогу, готов делить власть, готов от нее отказаться. Теперь я изменился. Атлант посмотрел еще более свирепо, хотя казалось бы, куда еще. О, я тоже изменился. Во всяком случае, мне так недавно сказали. Тор от этих слов аж побагровел. Титан вмиг, подняв копье, с невероятной скоростью прыгнул в сторону Зевса, но этот выпад тут же отбил своим молотом шагнувший вперед Суцел, и тут понеслось. Ванв попыталась ткнуть в Атланта свой факел, но тот даже в ее сторону не посмотрел, увернулся, будто на автомате, и выстрелил копьем бок подбегающему Одину. Один не растерялся. Он ударил под ревку копья Титана своим собственным копьем, но только полностью изменить траекторию удара не смог. Острее прошло вскользь по его левому плечу, пролив первую кровь. Боги всей толпой навалились на Атланта, будто волки, нападая на разъяренного медведя. Атлан же ловко уворачивался от всех ударов, отбегал, затем кидался резко вперёд. Из-за такой тактики боги не могли взять его в кольцо, и ему оставалось отбиваться всего от четырёх-пяти богов. С ними он с ловкостью справлялся без особых проблем. Даже не знаю, сколько секунд или, может, минут, я заворожённо смотрел на весь эпический замес, как вдруг у меня будто рубильник включили. А я тут чего стою, прохлаждаюсь. Ворвавшись в строй богов, Я вырвался вперед, прыгнул на Атланта, размахнувшись Гаврюшей, и тут же получил наконечник копья в пузо. Атлант не зевал. Вот только прогадал. Ведь именно это мне и нужно было. Вырвав копье из меня, Атлант отпрыгнул назад, разметав ногой пятерку деревьев из Олимпийского леса и нахмурился. Правильно нахмурился. Мне жизни сняло 99 процентов. Если бы не мои умения, я бы умер. Но умение у меня есть. Они не стихийные, не пространственные, не временные. Так что я выжил, вернул обратно урон, и теперь целую минуту бессмертен. Целую минуту Атлант не сможет меня атаковать, чтобы не получить обратку. А вот я еще как могу. Эх, ну что, потанцуем?» Вдруг перед лицом высветилась надпись. «Внимание! Сработало проклятие Вельвы, скрытые в зелье. Все усиления на персонаже превращаются в ослабление. Мне как молотом по голове прилетело сообщение, что бафы убираются, а следом, что навешивается ослабление в 21 раз от обычного состояния. Твою мать, что это за хрень такая? В голове промелькнула мысль, что зелья это все выпили. А это значит, что все сейчас вместо бафа получили дебаф. Дрянь! Атлант воспользовался всеобщей заминкой. Он оттолкнул меня древком копья, молниеносным движением проткнул грудь Зевса, В ту же секунду во все стороны ударила волна, оповещающая о смерти бога. Гера закричала «Нет!», бросилась вперед и получила острием копья примерно в ту же область. Миг и второй хлопок возвестил о смерти богини. «Дело дрянь!» Особо не думая я крикнул «Говорюша, ноги!», а сам прыгнул на Атланта сзади. Мой божественный Пет обмотал в невидимости ноги противника, заставив того упасть и вызвать оглушающее землетрясение. Приземлившись на спину гиганта, я обхватил его ноги всем телом и громко крикнул «Отступайте!». Зарычав, Атлан попытался встать, но мы с Гаврюшей держали его крепко. Тогда он ударил меня древком копья в голову, но, видимо, получив урон, сам замер. Я лежал так, что даже посмотреть в сторону бегающих богов не смог. До конца бессмертия всего 15 секунд. Надеюсь, этого времени хватит, чтобы отступить вниз к подножию горы, под защиту оставшихся там титанов. Атлант еще пару раз взбрыкнул, встал на ноги, но идти уже не мог. Но как только закончилось время моего бессмертия, он мгновенно воткнул копьем мне в грудину, сверху вниз. «Вы мертвы. Потеряно опыта текущего уровня. Ошибка, пересчет, опыт не потерян. Все ваши характеристики уменьшены на... Ошибка, характеристики не уменьшены. Возрождение через 71 час, 59 минут, 59 секунд». Экран перед глазами потух, и я в каком-то цепенении снял с головы шлем. Я встретился взглядом с Элей. Та уже сидела на кровати, а ее шлем лежал на тумбочке. В голове промелькнули события последней минуты. Сжав кулак, ударил по кровати и зашипел. «Вель, во мразь, Убью!» Я нервно ходил кругами по комнате. Элей же сидела на кровати, поджав под себя ноги, и провожала меня взглядом. При этом помогала мне провести разбор полетов. Остановившись перед девушкой, я спросил. «А ты как умерла?» Или улыбнулась. «Френдли фаер. Божественной формы я не имею. Телепорт не работал. А чтобы копье ослабил Атланта, подобраться к нему надо на расстоянии метра. Вот я и прорвалась вперед. Улыбка переросла в смешок. Но меня в пылу боя свои же затоптали. По-моему, это был Суцел. Понятно». Я продолжил нарезать круги по комнате, обдумывая ситуацию. Зевс мертв, Гера тоже мертва. Ни отмотать время назад, не воскресить их, как я это проделал, с уцелом не получится. Их кода у меня нет. Значит, все, мы потеряли их безвозвратно. И это печально. Ведь Зевс только-только нормальным мужиком стал. Но что за вселенская несправедливость? Благо, без главы Пантеон все же не остался. Тор ведь выжил. И он сможет повести богов в битву во второй раз на пару с Одином. Но на этот раз без меня, Зевса и Геры». Или, в принципе может поучаствовать хоть и пользоваться она там сможет только телекинезом, но какой-то толк тоже будет. например, сможет вырвать с корнем дерево и использовать его как дубинку отвлечь долбаного атланта. оно конечно ему как слону дробинка, но зато назойливо мешаться сможет И того вместо 17 бойцов оста 14 и на бав этих можно будет, чтобы они стали в десять раз сильнее, а не в 20 Зелье этой долбанной велью теперь точно использовать нельзя. Смогут ли они таким составом завалить Атланта? У меня большие сомнения по этому поводу. Все-таки Атлант — это дикая мощь. Он вполне себе наравне бился с нами. И при прошлых условиях, теперь же, если даже мы и победим, то цена будет слишком высока. Так ведь еще и не факт, что победим. Не похоже, что атаковать Атланта во второй раз меньшими силами — это плохая идея. Надо будет придумать какой-нибудь план, чтобы вытащить его из-под купола и чтобы к битве присоединились мои некротитаны. Вот только как его заставить выползти наружу? И Илья своим вопросом вытащила меня из моих размышлений. Почему вельва наложила на свое зелье скрытые проклятие Я пожал плечами без понятия. Мне казалось, что она просто ненавидит Атланта, но очевидно, что я ошибался. Ничего, я кровожадно улыбнулся. Я спрошу о ее мотивации перед тем, как ее прикончить. Девушка покачала головой. Вот все вы силой пытаетесь решить, а чуть что сразу прикончить. Я аж удивился. А ты что предлагаешь? У тебя есть альтернативный план. Не то чтобы прям план. Так просто кое-какие намётки имеются. Для начала я хотела бы поговорить с Вельвой. Девушка удивила мне во второй раз. Я развёл руки в стороны. Зачем? После того, как она только перебралась в надежду, я следила за ней некоторое время под невидимостью. И когда Вельва думала, что она находится одна, в её глазах тут же начинала плескаться тоска, Я столько тоски никогда в жизни не видела девушка улыбнулась даже у бездомных котиков что просят покушать но я в ответ не улыбнулся нахмурился ну тоска и тоска допустим расскажет она тебе свою слезливую историю толку то зачем тебе это девушка улыбнулась еще шире вы пошли в лоб и у вас ничего не получилось коса нашла на камень а я же хочу попробовать возможно более эффективный способ для этой ситуации какой же моя невеста смешно поиграла бровями женское коварство. То, о чем некоторые мужчины частенько забывают. И совершенно зря. Я ж головой помотал. Ничего не понятно. Но... Я поднял указательный палец правой руки вверх. Делай, что знаешь. Я все равно смогу попасть в легенду только через три дня. За это время можешь хоть обговориться с Вильевой. Я написал барлуну чтобы посадили ее в тюрьму, используя при этом все силы. Чтобы, если что, некротитана подключили. Просто оставлять ее в городе до моего прихода может быть опасно. После ее выходки. Кто знает, что она еще может натворить. Элли встала с кровати, поймала меня за живот, я незаметно для себя самого снова начал кружить по комнате и, чмокнув в губы, кивнула в сторону кухни. — Пойдем лучше покушаем. Я проголодалась. Я выдохнул. — Да, надо немного отвлечься. Пойдем. Интерлюдия двенадцатая. Первый проводил Элью в тюрьму надежды, довел до нужной камеры и кивнул охраннику, высшему бесу, чтобы тот открыл дверь. Ключ повернулся в замке пару раз, и распахнутой металлической дверь явила небольшую комнатку с каменными стенами, в которой находился стол, стул, тумбочка и небольшая кровать. Всем этим Вельва явно не пользовалась, так как была прикована цепями к стене. Первый слегка поклонился девушке. «Если я понадоблюсь, кликните». И, подождав, пока Элли зайдет внутрь, прикрыл за ней дверь. Оставшись один на один с Элли, ведьма сплюнула на пол. Пришла поизмываться над узницей. «Ну, давай, пока у тебя есть шанс. Если бы я была свободна, ты бы уже была мертва». Элли взяла за спинку стул, протащила его по комнатке поближе к вельве и, поставив напротив узницы, села на него. «Это вряд ли. У меня есть все силы моего мужа. Так что, в случае чего, мертва была бы именно ты». «Но мне это не нужно. Я пришла сюда совершенно для другого». Ведьма скалилась. «Для чего же?» «Просто поговорить». Вельва удивилась. «Поговорить?» А затем усмехнулась. «Со мной не о чем говорить». На что Эля покачала головой. «Ты не права». «Я хочу узнать, что тебя гложет». «С чего ты взяла, что мне что-то гложет?» Девушка придвинула свое лицо ближе к старухе. «Я это просто знаю». Вельва отвела взгляд в сторону. «Ничего ты не знаешь». «Как же?» Когда ты думаешь, что тебя никто не видит, вся твоя печаль отражается на твоем лице. Ты можешь даже поплакать. Старуха вскинулась. — Откуда ты знаешь? — Я много что знаю. Элия слегка улыбнулась и добавила. — Знаешь, я думаю, что у тебя была веская причина так сильно навредить богам в бою. Но дело даже не в этом. У злобных ведьм не бывают такие грустные глаза. но уже не держи в себе, расскажи. Из глаз старухи потекли ручьи и слез. Она наклонила вниз голову и пару минут содрогалась в беззвучном плаче. Затем затихла и, вытерев рукавом глаза, посмотрела на Элью. «Никакая я не Вельва. Моё настоящее имя — Дафна. Я Адриада, дух леса. некий бог, — она шумно взглотнула, — по имени Аполлон. Добивался моего расположения, но я отвечал ему отказом». Ведьма криво усмехнулась Ему это сильно не понравилось. Он разъярился и сказал, что раз он мне не мил, и я теперь буду всем не мила и что теперь я буду продолжать жить в своем лесу но уже без своих сил в виде старухи он проклял меня сказав что если я не до достанусь ему пускай же не достанусь никому и теперь загремев цепями она показала на себя я выгляжу вот так илиест секунду помолчала затем аккуратно взяла ладонь старухи в свою на тебе сейчас висит проклятие да. Я потому и начала изучать их. Для того, чтобы смочь снять это проклятие с себя самостоятельно. Проклять их я добилась больших успехов, но избавиться от своего я так и не смогла. Это было божественное проклятие, и снять его с меня может только кто-то более сильный, например, Титан. Так ты хотела помочь Титану, чтобы он был тебе должным? Да, но не только это. Еще я хотела, чтобы все боги сдохли. Когда Аполлон проклял меня... Всем им было на это плевать. Кому только из богов я не пыталась обратиться за помощью, но меня обычно даже не слушали. «Боги, равнодушный твари!» Элия приподняла брови и отпустила руку Вельвы. «Так тебе же может помочь только Титан? Зачем тогда обращалась к богам?» Старуха махнула рукой. «Не только. Такое проклятие может снять либо бог, который его наложил, либо более могущественное существо. Поэтому я просила других богов» чтобы они уговорили его сжалиться надо мной. Но никто не хотел в это влезать. Гера мне даже сказала, что я сама во всем виновата. Элия недовольно сжала губы и покачала головой, но промолчала. Девушка посидела на стуле молча несколько минут, размышляя, затем вздохнула. «Дафна — Дафна! От звука своего имени старуха вздрогнула. — Мне очень нужна твоя помощь. Мне нужно, чтобы ты наложила скрытые проклятие на одну вещь чтобы в характеристиках вещь отображалась не то, что там написано на самом деле. Ты, я так понимаю, способна такое сделать?» Ведьма заторможенно кивнула, и Элия продолжила. «А взамен Титан поможет снять уже твое проклятие». Старуха хлопнула себя рукой по животу и каркающий рассмеялась. «Да? С чего бы Титану мне помогать?» Элия улыбнулась. «Может, с того, что ее об этом попрошу я?» «Ее?» «Да. Я попрошу помочь Титаниду». Вельва затихла с нечитаемым выражением на лице, а Элья встала со стула, подошла к двери и, выглянув наружу, крикнула «Первый!». Секунд через 30 дней подбежал высший бес. «Да, госпожа!» «Первый, метни, пожалуйста, своих подчиненных пушистый свин, пусть принесут что-нибудь покушать на двоих. Эти трата спеши на расходы клана». Первый кивнул «Что-то еще?». Элья подумала несколько секунд, повернула голову внутрь камеры и дополнила «Я еще один стул пусть притащат!» Первый побежал выполнять поручение, а Элия вернулась обратно к Вильве. Та смотрела на нее с кривоватой улыбкой на лице. «Я еще не дала своего согласия!» На что Элия печально улыбнулась. «Я и так знаю, что ты согласна. Тебе уже чисто физически сложно находиться в таком обличии. Ты готова чуть ли не на все, чтобы снять это проклятие!» Вильва недовольно покачала головой. «Как-то слишком много ты знаешь. Ладно, я согласна». В этот момент дверь в камеру открылась, высший без приволок внутрь стул и тут же вышел, закрыв за собой дверь. Элли встала, подошла к Вельве вплотную и рассмотрела ее цепи. Никакого отверстия под ключ на цепях не было, все остальное сварное, чтобы даже шанса на побег не оставалось. Но девушку это не остановило. Взяв металл, окольцовывающий запястье ведьмы, она потянула пальцами в разные стороны, металл со скрипом разорвался. Прошло каких-то полторы минуты, И Велева освободилась от оков. Потирая запясть, она посмотрела на разорванный металл на полу, затем на Элию, но сейчас в ее взгляде читалось уважение. Дверь камеры вновь отворилась, и внутрь зашло два высших беса с двумя подносами в руках. Они споро расставили блюда с подносов на стол, поставили бокалы, налив в них красного вина, оставили наполовину пустую бутылку, после чего удалились. Элия с удивлением спросила у первого, что мелькнул в проходе. — Так быстро? — Да, госпожа, в ресторан слетали две горгульи. Я передал в ресторан, чтобы им дали то, что уже есть готово на кухне, или вот-вот приготовиться. Он показал рукой на накрытый стол. — Так что вот. Девушка улыбнулась. — Спасибо, первый. Когда дверь в камеру закрылась, девушка взяла оба стула за спинки, протащила их к столу и кивнула на один из стульев вельве. — Прошу, обсудим кое-какие тонкости. Старуха постояла перед стулом, несколько секунд молча но затем кивнула своим мыслям и села на предложенный стул. «Ну, что ж, обсудим». Интерлюдие тринадцатое. Три дня, пока Гидраргерум не мог зайти в легенду, Эли потихоньку приводила свой план в действие. Сложнее всего оказалось договориться с Реей, и это неудивительно, ведь из-за действия Вельвы погибли Зевс и Гера, ее дети. В итоге уговорить Рея все же удалось, когда Титанида наконец поняла, что, возможно, это единственный способ победить Атланта, который представлял угрозу не только для Диметра и персефоны, ее внучек, но и для всех трех миров. А после того, как Гидраргерум вошел в игру, осталось доделать лишь последние штрихи. Элия под невидимостью сделала шаг вперед и с легкостью прошла сквозь плотную пелену синего купола, которая поясывал весь Олимп. Девушка хоть и обладала божественными силами, но ни титанидой, ни богиней не являлась, Именно поэтому она, как обычный игрок, смогла пройти сквозь купол. Атлант, видимо, посчитал, что обычные игроки и небожественные существа не представляют для него опасности, поэтому не стал защищать Олимп от этих муравьев. Оказавшись внутри синеватого свечейни купола, или потопала по знакомой дорожке Олимпа и дошла до тронной площадки, где на троне с закрытыми глазами с распростертыми в сторону руками возвышался Атлант. Она внимательно разглядела его. Его лицо было напряженным и сосредоточенным, а сквозь его закрытые веки наружу пробивался синий свет. Девушка подумала о том, чтобы он сейчас не делал, лучше действовать быстрее и не давать ему заканчивать начатое. Свернув к саду и еду, девушка прошла метров пятьдесят, когда увидела богиню, собирающую свои яблоки. Даже издали было видно, что богиня в печали. Она стояла сулинная, с повисшими вниз плечами медленно собирала свои яблоки. Когда Элия подошла почти вплотную, под ней хрустнула ветка. Идон вздрогнул и развернул в ее сторону. «Кто здесь?» Девушка прошептала. тш Это я, Элия!» Глаза Идон расширились, и она прошептала в ответ. «Элия? Да. Что ты тут делаешь? Если Атлан тебя найдет, и убьет!» Элия усмехнулась. «Ну, во-первых, я призванная. Смерть мне не страшна. Во-вторых, не найдет. нам мне божественные заклинания невидимости. Ну, а в-третьих...» Она еще больше понизила голос. «Мы сами его попытаемся убить». Идун положила корзину яблок на землю, а затем щелкнула пальцем, от отчего перед ней появилось два стула и, садясь на один из стульев, нахмурилась. «Каким это образом?» «Вот». Элия достала из инвентаря яблоко и положила его на столик. «Тебе нужно будет дать Атланту это». Идун нахмурила брови, еще сильнее рассматривая яблоко на столе, затем развела свои руки в стороны. Не понимаю, то ведь мое яблоко. Точно так же должен подумать и Атлант. А на самом деле на это яблоко наложено скрытое проклятие, меняющее его внешний вид и описание. Это мертвильное яблоко. Идун протянул руку к яблоку, чтобы ее взять. Тут же его отдернула и прижала к груди. Я я не могу, не могу своими руками дать это яблоко Атланту. Идун отвернула голову от Эль и прошептала еще тише. Ведь это будет предательство. Элия помолчала несколько секунд, затем спросила. «Атлант, он чем-то важен для тебя?» Идун по-прежнему, несмотря на Элю, кивнула. Девушка тяжело вздохнула. «Понимаю. Но, Идун, пойми, сейчас судьба всего Олимпа и, возможно, всех миров в твоих руках. Я понимаю, это трудный выбор. Но знай, Атлант уже убил Зевс и Геру. Кто будет следующий, Тор?» Услышав имя Тора, Идун, которая до этого как будто была под гипнозом, вдруг вздрогнула. Она перевела взгляд на яблоко, безмятежно лежащее на столе, и резко встала. Интерлюдия четырнадцатая. Идон шла к трону на негнущихся ногах, а нижнюю губу прикусила так, что по подбородку побежала струйка крови. «Так возьми себя в руки!» — прошептала богиня одними губами. Она вытерла тыльной стороной ладони кровь, чтобы не запачкать свое платье, и попыталась успокоиться. Когда она приблизилась к трону, Атлант открыл глаза, и все пространство озарил яркий синий свет. «Ой, извини!» Титан протер глаза, и синева потихоньку ушла из его глаз. А Идун вспомнила, как впервые увидела это синие глаза. Она смеялась, когда уже не очень молодой по возрасту, но не по виду Титан хлопал ладошкой по яблоневым саженцам. Идун поморгала своими большими глазищами и кокетливо уточнила. «Зачем ты ей по ним шлепаешь? чем они провинились?» Мужчина будто не заметил игривого тона девушки, и продолжил также сосредоточенно брать новый саженец и хлопать по нему ладонью. «Ты вложила в эти деревья частичку себя. Я же таким образом даю им свою стихийную силу земли. Когда я встряхиваю саженец, он впитывает уже мою жизненную энергию». После этого Титан положил последний саженец на землю и отодвинул рукой богиню себе за спину. «Надо закрепить, зажмурься!» Девушка припала к спине Титана, но не зажмурилась, а наоборот выглянула из-за его спины. Глаза Атланта налились синим цветом и, как фото вспышкой, осветили на мгновение все, что было впереди, в том числе и саженцы яблонь. Титан удовлетворенно кивнул. «Все, теперь души слились. Они впитали твою божественную силу и мою стихийную». Идун проморгалась и помотала головой, избавляясь от синих кругов перед глазами. А Титан, поняв, что ослепил девушку, тут же повернулся к ней лицом. «Ты как?» Синева из глаз богини ушла почти сразу. И она теперь просто любовалась этим глыбообразным мужчиной, заботливо всматривающимся в ее лицо. «Все в порядке». Положив руки на плечи мужчины, Эдум приблизилась к его губам и поцеловала. «Не волнуйся». Глаза Титана расширились, его лицо покраснело. «Я не думал, что ты тоже...» «Я думал, что только я...» Девушка засмеялась. «Знаю, что не думал. Ты не очень-то понимаешь намеки». Провела пальчиком по его груди. «Ты такой древний и такой милый». Атлант будто вспохватился. «Так ты тоже... это... меня?» И сгробастал девушку себе на руки. Та счастливо засмеялась. «Тоже, тоже...» «Ты тут?» Идун вздрогнула и вынурнула из своих воспоминаний. «Да, я тут просто задумалась. Что ты говорил?» Атлант усмехнулся, привстал и потянул богиню к себе. «Прежде чем скажешь, зачем пришла ко мне...» Он приобнял Идун. «Я тебе рассказывал, что сейчас я хочу расширить сферу на весь наш мир...» «И где бы боги не прятались, я скоро загоню их всех, как зверей, в одном месте и прикончу». Он прошелся вперед и раскинул руки в воздухе. «Скоро, очень скоро я уничтожу весь этот мир и построю новый, свой». Он повернулся к Идону и силой сжал ее лицо. «Наш». Богиня изменилась в лице и рефлекторно шагнула назад, затем подняла с земли корзину, «А я пришла сюда угостить тебя яблочком». Она взяла яблоко с самого верха и протянул ему. Титан улыбнулся. — Спасибо. Взяв яблоко, откусил. Из глаз женщины тут же брознали слезы. Атлант замер, побледнел и, недоуменно посмотрев на богиню, вмиг рухнул вниз, как подкошенный. Следом на колени упала и богиня. Ее платье всколыхнулось от ударной волны, оповещающей о смерти титана. Копол, что скрывал Алим, начал потихоньку рассеиваться, пустив внутрь яркое летнее солнце. Лучики, весело прыгая по поверхностям, заняли все пространство, полностью разгоняя подкупольный мрак. Из невидимости тут вышла Элья, и, кивнувшись к Идун обняла ее. Богиня, уронив лицо на плечо девушки, громко разрыдалась.